— осведомился он. — Ну, а вам? — Я не настаиваю. Обеспокоенный Шас забыл о традиционном патриотизме обитателей «Темного двора». Он перевел взгляд на Ундора, помолчал и закончил. «По — К тому же я думаю, что они объединятся. Дело-то серьезное. И специальная комиссия займется разрешением кризиса. — это не кризис. Это наше будущее. Веселое настроение, с которым Чуд приехал к Итару, исчезло без следа. Сначала Витоль чуть все не испортил, едва не выдал презрительную смешку. Торговец, что с него взять? Но вовремя опомнился и понял, что сам нервничает. Откуда появился сон? И если его навел вселившийся в шуму-шуму дух, то чего еще от него ожидать? Кто кого контролирует?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 Чуть старался, чтобы его голос звучал с железобетонной уверенностью. «Но мы сделаем это, потому что умны». «Умны?» «Умны», — согласился Итар. «Хитры?» «Еще как!» «Дерзки!» «Дальше некуда!» «Тогда отставить сомнение. Давай лучше обсудим наши финансовые проблемы». «Переведи разговор на деньги, и шас забудет обо всем на свете».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 А чтобы никто из наших случайно не забрел в эти дивные места и не утащил пару килограммов денег на мелкие расходы, великие дома обеспечивают магическую безопасность хранилищ по две точки над домом. Как делили? Кидали жребий. Именно поэтому московское хранилище, в котором проще всего наладить охрану, осталось ордену. Где оно расположено? Недалеко от белорусского вокзала, на улице Правды. В зоне темного двора? о И навы согласились? А куда им было деваться? Так. Виттольд вновь почесал затылок. Почему нельзя взять деньги до того, как эти купюры попадут в хранилище? Так ведь в Центробанке их пересчитывает. А если использовать магию? До конца, да слушай, предложил Шас. Обеспечение безопасности достигается следующим образом. Внутри хранилища...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 «Урбек разбирается в магии», – пожал плечами Итар. «А чтобы вычислить линии, достаточно пары лет упорного труда». «Его никто не заметил?» «В хранилище нет постоянных постов», – объяснил Кумар. «Маги Ордена изредка его навещают, проверяют работу блокиратора и только. Считается, что существующая схема вполне надежна». А Урбек тем временем превратил денежное хранилище в свою кладовую.